Глава 13? «Какой?» – тут же насторожилась Василиса и улыбнулась маме, которая выглянула в окно. «Может, позже?» «У тебя есть пара минут на телячьей нежности и жду у тебя в комнате». Соня перехватила у отца Васьки дорожную сумку и потащилась с ней на второй этаж дома, где были расположены спальни. По энтузиазму, с которым двоюродная сестра таскала тяжести, готова была ждать и даже удержала себя от колкостей, что постоянно сыпались на Ваську, было понятно, что то и что-то надо. Отвернувшись от спины сестры, которая исчезла на втором этаже, Василиса сосредоточилась на маме. Та обняла дочку и прижала груди, где гулко колотилась, материнское истосковавшееся сердце. «Василек», — послышался тихий всхлип, «так скучают. Ты же завтра не уедешь?» «Нет, мам», — ответила она осипшим от эмоций голосом. «Я тоже очень скучала. Надеюсь, теперь, после того, как ты рассталась с Серёжей, появляться дома будешь чаще? Я знаю, что это все он тебя к нам не пускал. Как вообще можно не любить природу? У нас же так хорошо!» Ольга Владимировна вздохнула. «Вот Эля с другое дело. Приехал, родителям помогает. Даже к нам успел заскочить. Я о тебе, кстати, спрашивал». Хотел даже за тобой на станцию ехать, но было уже поздно. Отец его опередил. Понятно. Буркнула Василиса на длинную эмоциональную речь мамы. Та всегда выдавала информацию сразу, потому что держать себе не умела. Витя сказал, машина опять сломалась. Ольга Владимировна обняла дочь за плечи, усадила за широкий деревянный стол, на котором были приготовлены чашки к чаю. Рядом стояла большая корзина со свежими булочками, что пеклись мамиными руками. Угу. Стащив булочку с корицей, Василиса разломала ее на две половинки и откусила, прикрыв от удовольствия глаза. «Так соскучилась по твоей выпечке. Магазинную вообще есть не могу». «И не ешь, к нам приезжай». Мама засуетилась, расставляя чашки и разливая ароматный малиновый чай с мятой. Мята своя садовая, малина дикая из леса рядом. Элиас приезжает постоянно. Тихо бубнила она, вынимая из холодильника домашнее варенье из клубники и мягкое масло. «Готов подвозить тебя в любое время». Такой мальчик хороший. Весь сад гирлядами вместе с Оскаром украсил. Сейчас ленты на стульях завязывает. А Соня совсем без стыда стала. Ты наряд ее видела? Ходила в нем кэком. Ольга Владимировна перевела дух и возмущенно зыркнула наверх. Его бабушка вообще решила, что та в белье расхаживает. И за сердце держалась. Так разве можно? Ингрид мне все не переводила, что Марта говорила, но и так было понятно. Да. Василиса только поддакивала. В разговоре с мамой вообще можно было обойтись односложными ответами. И я о том же. Светила своим животом и задницей, бесстыдница. Все ее матери расскажу, как только дозвонюсь. Плохо, что Света с Артуром на отдыхе, а то и сами приехали бы, хоть бы смотрели за ней. Понизив голос, посмотрела мужу в глаза. «Ой, горе Элиэлсу будет, если его эта чертовка окрутит, правда ведь?» Элиос не ребенок». Ответил тот, жуя булку и открывая газету, что нашлась тут же на столе. Не ребенок, его жена поджала губы, но падки на внешний вид, как и все мужчины. А потом поздно будет. Она отправилась в гостиную, но быстро вернулась. Нина Владимировна уснула, пока тебя ждала. Отодвинув стул, плюхнулась на мягкую сидушку и отхлепнула горячий чай. Поздороваешься, как проснется. Сдает потихоньку. Василиса грустно улыбнулась. Маму отца она очень любила. Та была потрясающим человеком. Смешливая, острая на язык, лёгкая на подъем. У них с Васей всегда получалось найти общий язык. Хорошо. Василиса поднялась на ноги и еще раз поцеловала мать в щёку. «Меня там Соня уже заждалась, пойду». Закатив глаза, она направилась к лестнице. «И приму ванну, а то запах дешевых сигарет елся даже в кожу». «Иди, иди, и скажи ей, чтобы поприличнее оделась, меня не слушает». «Будет она тебя слушать, когда перед ней такая цель замаячила», шепнула сама себе Василиса, поднимаясь по ступенькам. Снежностью провела ладонью по гладким рубленным перилам и втянула легкий запах лака для дерева. Отец все в доме делал сам. Толкнув дверь, быстро шагнула в свою детскую спальню и застала Соню у окна. Та увлеченно смотрела в сад Эков и даже не заметила появления Василисы. «Сонь, я устала с дороги». Девушка открыла замок сумки, что стояла на кровати, и начала вынимать оттуда вещи. Мне бы в душе передохнуть, так что рассказывай. Элиас один приехал. Даже не поворачиваясь, проронила та. «Он же ни с кем не встречается сейчас?» «Он вообще ни с кем не встречается». Голос Василисы дрогнул, и она сжала в руках ткань голубого платья, которая приглянулась ей больше всего. «Это раньше так было». Соня нетерпеливо взмахнула рукой. Он уже нагулялся, так его мама сказала». «Что, прям так тебе и сказала?» Василиса засуетилась, чтобы не выдать свое волнение. Она открыла шкаф, начала раскладывать вещи, а платье для вечера повесила на вешалке. «Нет». Сестра нетерпеливо дернула плечами и вытащила из кармашка миниатюрных шорт плоскую электронную сигарету. «Это она твоей маме сказала. Я просто услышала». Соня усмехнулась и бросила на Василису снисходительный взгляд. «У них тупой план. Хотят, чтобы он с тобой начал встречаться», — хохотнув. Соня затянулась дымом и выдохнула его прямо в комнату. «Боже, где ты, а где Элиас? Ты прости, Вась, но для тебя даже Сережа был слишком. Даже не знаю, кого ты себе найдешь после того, как он тебя бросил». «Ты очень жестока, не выдержала Василиса и прикусила губу. Слезы застыли в уголках. Против сониных выпадов она всегда была бессильна. Та видела это, но никак себя не сдерживала, даже радовалась, как хорошо умеет поддеть. «Ой, ну прости, Вась!» Та зачем-то прилипла к ней с объятиями и утянула на кровать, усаживая рядом с собой. «Но правда вещь упрямая. Тебе надо было делать, как я говорила. Тогда бы все в порядке было. Залетела бы?» Сразу бы женился, никуда не делся. А так все. Ускользнул Сережа. Мы еще помиримся. Упрямо оттолкнув от себя сестру, Василиса отсела подальше и искоса на нее посмотрела. Высокая, загорелая блондинка с ногами от ушей. Глаза голубые, с грудью тоже порядок. Горько было признавать, что именно на нее Васе и хотелось быть похожей. Она даже знала, что Сережа в самом начале пытался за Сони приударить, но не получилось. Вот тогда с Василисой и стал встречаться. Они с ним вроде как птицы одного полета. Нет, чувства у них потом появились, и много чего хорошего было. Да еще и будет. Но все равно сидеть напротив своего недостижимого идеала красоты было больно. И с Элисом Соня уже спала раньше. Но тот продолжать отношения не стал. Зато кто помешает теперь? Соня настроена решительно, он свободен. А то, что было между ним и Василисой, просто глупости. Ну, кто предпочтет простенькую дурнушку вот этому всему взгуску сексуальности, ослепительной красоты и наглости? Ее даже никто в гости и не звал. Просто заявилась, потому что родственница. И не отказать никак. Мама сестру любит, вот и Сонина выходки терпит. Василиса тоже старается быть вежливой, хотя и дается это тяжело. Дай бог! Соня безразлично зевнула и растянулась на кровати. «Ты же знаешь, я тебя люблю и хочу для тебя счастья. Вот только залети уже от него, когда мириться будете». И тип-топ. «Знаешь, я сама как-нибудь решу, что мне делать». Василиса поднялась на ноги. «Что-нибудь еще?» «Раз ты спросила, сев в позу лотоса на кровати, даже не сняв босоножки, Соня опять затянулась электронкой. Вы. «С Элисом типа друзья же?» «Не типа». «Не типа». Сестра рассмеялась и выставила руки вперед. «Все знаю. Тебя он как женщину не воспринимает, поэтому и общаетесь давно. Это все тут знают. Я так тоже с несколькими парнями дружу. Удобно, когда денег нет. В меня водит и по всяким поручениям можно отправить. А они рады стараться. Все, надеяться на что-то». Волна ненависти, что поднималась в Василисе, уже грозила спрорвать плотину выдержки. Как можно быть такой красивой внешней и одновременно такой уродливой и пустой внутри? Уф, сестра опять прилипла к своей сигарете. Замуж я хочу, понимаешь? Часики-то уже тикают. А у Элиаса вроде как второй зал скоро открывается. Да, планируют расширяться. Василиса отвернулась и сосредоточилась на содержимом шкафа, делая вид, что никак не может выбрать из стопки одинаковых банных полотенец. «Вот!» – та же взвизгнула. «Теперь про него можно начать серьезно думать. Сама понимаешь, мужик должен уметь зарабатывать деньги. Короче, помоги мне». И как же? Вытащив полотенце из стопки, девушка зажала его под мышкой и обернулась на сестру. «Ну, расскажи, Элли, какая я у тебя классная». «Напой что-нибудь, а я тебе за это потом безлимит в зал организую». «После родов это очень нужно, верь мне». «Спасибо», — саркастично усмехнулась Василиса. «Дура же, Соня, хоть и красивая. После той грязи, что она на нее вылила, неужели думает, что реально получит хоть какую-то помощь?» «Шла бы ты лесом, Соня». Пронеслось в голове Васи, но слух она сказала. «Обещать ничего не могу, но попробую». «Ты золото!» Та взвизгнула и подскочила на ноги. «Не зря тебя люблю. Хочешь, пару платьев тебе отдам?» «Спасибо, у меня есть». Взявшись за ручку двери ванной комнаты, Василиса посмотрела на сестру с вопросом. «А теперь можно мне остаться одной?» «Сколько угодно, малышка». Та поднялась с кровати и направилась на выход. «И мама просила передать, чтобы ты что-нибудь надела. У нас не принято ходить полуголыми. Тут же старшие. Бабушка Элиаса не оценила твой наряд, так что подумай». «Да брось! Эта старая корга уже отжила свое. А мне жизнь устроить надо!» Соня рассмеялась. «Потерпит!» Сестра развернулась и хлопнула за собой дверью. А Василиса направилась к окну, чтобы открыть его настежь и проветрить комнату от запаха курева Сони. Правы те, кто запрещает курить электронки в помещении. Даже если запах и неплохой, все равно далеко не всем это нравится. Присев на широкий подоконник... Она выглянула во двор Эков, где Элиас и Оскар вовсю завершали приготовление к празднику. Элиас смеялся и очень активно жестикулировал, развернувшись к ней спиной. Пусть он и бабник, но вот такой стервы, как Соня, в своей жизни не заслужил. Так что фиг ей, а не помощь. Словно почувствовав ее взгляд, Элиас замер и развернулся. Задрал голову наверх, его улыбка стала шире, и он помахал Васе рукой. «Лапуль, привет!» До нее донесся его низкий бархатный голос, от которого скребанула за грудиной. «Привет!» – устало кивнула она и заложила за ухо выбившуюся от легкого дуновения ветерка прядь. «Я забил твой первый танец!» Он приложил ребро ладони к лбу, чтобы не щуриться на солнце, и подмигнул. «Не знаю, Эля, ты же все ноги мне оттопчешь!» – хохотнула Василиса. «Коза!» – покачал головой он. «Разрешу стать на свои ноги, так уж и быть». «Тогда ладно». Василиса почувствовала, как опять начинает заливаться краской. Она уже вообще перестала понимать. Это Элис как друг ей говорит или флиртует? Наверное, первое А второе она себе придумывает. Права Сони, где она, а где он? От Василисы ему только завтраки. Ходить на бои или глянуть футбол. Может, камешка какая стрёмная в кино». Все то, на что девушки, с которыми он обычно встречается, не согласны. Может, и правда, все это время Вася для него была запасным вариантом, к которому тот обращался, когда больше некому, а одному скучно. «Элли! А все остальные мои!» Донеслось звонка снизу, и Василиса проследила за Соней. Та перегнулась через невысокую изгородь и уже вовсю рекламировала свою шикарную грудь в миниатюрном топе парням. «Я не Васька!» «Мои ноги можешь топтать!» «И не только ноги!» Томно добавила она. Больше не собираясь наблюдать за этой сценой съема, Василиса захлопнула окно и отвернулась. Слезы все же брызнули из глаз, и она поспешила спрятаться в ванной комнате. Выдохнув, чтобы успокоиться, Василиса набрала ванную с пенкой где основательно и долго отмокала, намазывая себя разными масочками и кремами из натуральной косметики, что всегда оставляла для нее заботливая мама. Мысли начали постепенно приходить в порядок, и девушка решила, что нет никакой трагедии. Так уже было и не раз на ее глазах, когда девушки Кэллиуса подкатывали, а потом и оказывались в его постели. Просто сейчас из-за глупого поцелуя все у нее в голове перемешалось. Нужно перестать думать о нем, как о парне. Тогда все пройдет, и непонятная ревность тоже». Выбравшись из застывшей воды, она занялась своими волосами, которые завела в крупные естественные локоны и надела легкий сарафан. Платье решила переодеть сразу перед мероприятием, чтобы не посадить случайно пятно или не испортить другим способом. Спустившись в гостиную, застала все семейство почти в полном сборе. Мама в нежно-розовом платье, рядом с ней отец в рубашке и брюках, Галстук он, естественно, не разрешил на себя одеть, поскольку эту удавку терпеть не мог. «Бабушка Нина и бабушка Марта мирно трещали на диванчике. Нина по-русски, Марта по-шведски», — Василиса улыбнулась. «Ни слова же не понимают, но болтать все равно умудряются». Присев в уголке, девушка отпила из высокого стакана фруктовый лимонад, что приготовила мама и глянула на часики. Мероприятие в семь, так что минут 15 у нее еще есть. «Вася, дочка!» — махнула ей морщинистой рукой бабушка Нина и подозвала к себе. «Сядь к нам!» «Хорошо!» — она улыбнулась и примостилась между двух старушек. «Мы тут с Мартой обсуждали тебя, Селли». «Обсуждали?» — сдержанно улыбнулась Василиса. бабушка Нина заерзала. «Мы старые, но не глупые!» Подняв с колен смартфон с огромным экраном, та показала ей программу с переводом по голосу. «Офигеть!» – Василиса заглянула в смартфон Марты, где это ее слово было уже переведено. «Смотри, короче, это мне Марта показала». Нина постучала внучку пальцем по руке и открыла какую-то другую программу. «Тут грузишь фото мужчины и женщины, и можно посмотреть, какие у них будут дети». «Чего?» – сглотнув, Василиса ошарашенно перевела взгляд на Марту, которая тоже сунула ей под нос свой смартфон. «Это Элли, тут ты, а вот тут наши правнуки», прочитала Василиса на экране Марты после коротенькой речи на шведском. «И кто тут нуб?» – закряхтела Нина и увеличила фотографии маленькой девочки и мальчика. «Я?» – у Василиса дыхание перехватило от увиденного. Кореглазая малышка со светлыми волосиками лет пяти и мальчик с голубыми глазками и темными волосами, прямо как настоящие. Эли мы уже отправили», — вздохнула Нина. «И что он вам ответил?» «Вот». Марта показала смайлик с пальцем вверх. «Содержательно», — пробормотала Василиса. «А еще я Марте ваш поцелуй послала. Мне Оля его сбросила. Вы там такие красивые, романтично, правда, Марта?» Та закивала и приобняла Василису за руку, положив при этом ей голову на плечо. Девушка почувствовала, что попала в ловушку между этими прошаренными старушками, божьими одуванчиками, и началась та самая обработка и сводничество, о котором Соня говорила. Нет, она знала, что всякое возможно, но чтобы такие подлые шаги, самым святым манипулируют, милыми виртуальными детишками. «Матерь Божья, спаси и сохрани!» На одном дыхании проскрежетала Нина и ощутимо щепнула Василису. Та ойкнула и посмотрела по направлению взгляда бабушки. Ого! Мгновенно сникла завороженная Соней, которая спускалась по ступенькам. Волосы в высокой прически, в ушах массивные серьги, макияж такой же профессиональный, как учат блогеры на youtube каналах У Васи такой никогда не получался. И главное платье. Тончайший алый шелк, почти невесомо обернувшийся вокруг идеальной фигурки, и каким-то непонятным образом держащейся на груди. Непонятным, потому что, кажется, еще секунда, и все достоинства Сони могут стать видны окружающим. Нога из высокого разреза при ходьбе выглядывает до самого бедра и вовсю кричит, что белье там, возможно, и не поместилось. И за всем этим развратным великолепием, достойным любого ночного клуба, но явно не лампового мероприятия по поводу 30-й годовщины ЭКОВ, тянется приличный шлейф длиною в полметра. Соня удовлетворенно вздохнула, увидев на лицах окружающих весь спектр эмоций от шока до возмущения, и подошла к столу, где стояли напитки. Со спины все тоже было плохо. Вырез во всю спину почти до самых половинок попы, там даже они слегка выглядывали. Марта со стороны начала что-то на шведском выдавать, и Василиса сразу поняла, что то должно быть был мат. «Соня!» — Оля подошла к племяннице и сдержанно улыбнулась. «А больше у тебя ничего нет?» «Господи!» — та закатила глаза и демонстративно развела руками. «Откуда столько ханжества, тетя?» «Ты посиди!» Бабушка Нина нажала на руку Василисы и поднялась одновременно с Мартой. Обе начали медленно подбираться к эпицентру разгорающегося скандала. «Сонь, Ингрид и Марк немного консервативны», — голос Оли дрогнул. Было видно, что показывать свою племянницу в настолько откровенном наряде своим друзьям она не планировала. «Мы же с тобой обсуждали. И мама твоя обещала. Ты приехала, и мы рады. Но есть же рамки». «Не надо читать мне мораль», — усмехнувшись, Соня развернулась и направилась на выход. «Подожду снаружи, поболтаю с Элли». Похоже, желание заполучить мужчину затмило у нее голос разума. Границы есть у всего, а вот это вот все достойно больше журнала для мужчин, чем празднование 30 годовщины свадьбы пожилой пары. Соня гордо расправила плечи, развернулась и направилась на выход. Следом за ней развивался и шелестел длинный подол. «Ой ты черт, слепая совсем». Бабушка Нина чуть не сбила Соню на выходе. И как только успела там оказаться? Соня возмущенно попыталась ее обойти, но тут произошла следующая неприятность. Оказалось, бабушка Элиаса Марта совершенно не случайно наступила острым металлическим каблучком на злополучный шлейф и раздался треск ткани. «Вы что творите?» Побелевшая Соня обернулась на свое испорченное платье и невинно заглядывающий ей в глаза Старушку божьего одуванчика, что-то извиняюще-щебечущее на шведском. «Она это специально!» Сорвалась на фальцет девушка и сжала кулаки с ярким маникюром в тон платью. Красивое лицо исказило гримаса злости, а губы превратились в тонкую линию. «Я бы на твоем месте переоделась», — не выдержала и улыбнулась в ладонь Василиса. «Не смешно!» Соня с силой рванула платье из-под ноги Марты, и то совсем порвалось. Вы просто! Ее губы затряслись, и она рванула к лестнице. «Что за семья ненормальная?» «Нормальная». Витя, который все это время сидел за столом, опустил газету и кивнул Марте с Ниной. «Спасибо, девочки, вы спасли наш вечер!» «Вася, хватит рассиживаться! Иди переодевайся!» «Иду». Она поднялась по лестнице, прикрывая уши, чтобы не слушать брань двоюродной сестры из-за дверей гостевой комнаты, и направилась к себе. На кровати ее ждали два платья, голубое и красное. Василиса остановилась перед ними и задумчиво осмотрела каждое. В голубом будет просто милая Вася, а в красном — роковая красотка. Далеко не такая, как Соня, но все же. И какой выбрать? Остаться собой или попробовать выйти из зоны комфорта, примерив на себя совершенно новый образ?